Глава 7. Персона Кью Shadow of the Labyrinths. Пока Макота и его товарищи, в числе которых находится и Синзира, события происходят до его смерти. Исследуя Тартар в ненастный день, Элизабет замечает, что Игорь, ее господин, пропал из бархатной комнаты. Когда герой, наконец, встречается с помощницей длинноносова, она не может объяснить исчезновение своего начальника. Похоже, Теодор тоже ничего не знает. Примечание. Теодор впервые появляется в портативной версии «Персона 3». Он выполняет те же функции, что Элизабет, и игрок может встретиться с ним, если выберет протагониста женского пола. Конец примечания. Внезапно в бархатной комнате загорается свет, и группа переносится в таинственный лифт, куда обычно может зайти только Макота и никто другой. Хуже того, бархатная комната начинает трястись, и ее пассажиры опасаются головокружительного падения, которое вскоре и происходит. Лифт резко останавливается, его тяжелые металлические двери со скрипом раздвигаются и раскрывают всем неожиданный пейзаж. Друзья высаживаются прямо в коридорах школы в самом разгаре культурного фестиваля. Элизабет силится понять произошедшее — Но помощница Игоря все же убеждена, что они оказались здесь не случайно. Поскольку бархатная комната так тесно связана с судьбами ее обитателей, очевидно, что у этого события есть веская причина. Прогуливаясь по зданию, Макота и его друзья узнают, что находится в старшей школе Ясагами в провинциальном городке Инаба. Затем Фуука обнаруживает присутствие теней неподалеку, в одной из многочисленных секций фестиваля. У стенда, выполненного на мотив «Алисы в стране чудес» и названного «You in Wonderland», группа встречает двух молодых людей, мрачного юношу и девушку, едва достигшую подросткового возраста, которых зовут Дзен и Рэй соответственно. Они оба страдают амнезией и понятия не имеют, как здесь очутились. Их ситуация очень похожа на положение Макота и его друзей. Узнав, что перед ними встала общая проблема, Герои решают взять Дзена и Рейс с собой и попытаться разузнать, почему все тут оказались. В лабиринте «Страны чудес» к ним присоединяется другая группа старшеклассников, возглавляемая неким Ю на руками. Ю и его приятели наслаждались школьным фестивалем, когда Маргарет, другая помощница Игоря и знакомая Ю, пригласила всех к стенду для гадания, который сконструировала сама. Предчувствуя, что должно произойти нечто необычное, Маргарет провела группу внутрь и обнаружила там вневременное пространство, похожее на бархатную комнату. Особенность помещения заключалась в том, что в его середине находились две парные двери, скованные четырьмя звеньями висячих замков. Когда Ю и друзья вышли, они снова оказались в школе Ясагами, которая немного отличалась от той, где герои находились всего несколько минут назад. Главным новшеством стала большая башня посреди школьного двора с огромными часами на вершине. В попытке разузнать больше информации об этом месте Ю, Йоска, Тия и остальные пересеклись с группой Макота в Стране чудес. Две банды друзей объединяют усилия и в глубине лабиринта находят плюшевого кролика, надежно замурованного в большом сундуке для сокровищ. На ярлыке игрушки написано «Нико». Хотя у Юной Ре она не вызывает особой реакции, Дзен будто бы потрясен странной находкой. К нему возвращаются обрывки воспоминаний, и теперь он уверен в том, что должен найти еще три таких же предмета, разбросанных по другим лабиринтам. Он быстро проводит связь с четырьмя замками, сдерживающими две двери местной бархатной комнаты. Открыв их, группы Макота и Ю наверняка смогут найти свои первоначальные миры. Хотя понять истинную природу ситуации все еще трудно, цели героев начинают приобретать более ясные очертания. Дойдя до конца второго лабиринта, группа обнаруживает новый сундук, из которого Дзен достает увенчанное рубином кольцо. На деле оно оказывается простой пластмасской. Такие игрушки можно найти в коробках с хлопьями. Рэй сердится и бросает предмет на пол, как будто он напоминает ей о том, о чем не хочется вспоминать. Затем на часовой башне начинает звонить колокол, отзываясь дрожью в стенах и ногах героев. Если подумать, Макота, Юи и остальные уже не в первый раз слышат звон колокола и его тяжелое эхо в здании. Подобно сигналу, возвещающему о прохождении некоего порога, звук можно расценивать как предупреждение или же указание на то, что они на правильном пути. Обнаружение третьего артефакта снова сопровождается звуком колокола. И снова предмет, не представляющий особой материальной ценности, имеет огромное символическое значение. Длинный локон светлых волос предположительно принадлежит Рэй. Девушка все больше теряет самообладание, поскольку к ней постепенно возвращаются ее воспоминания, как и к Дзену. Он уверен, что альтернативная школа Ясагами — была рождена из разума его юной протеже вплоть до мельчайших деталей, равно как и лабиринты с населяющими их тенями. Когда группа, наконец, достигает бездны последнего коридора, их ждет отнюдь непростой противник. Перед ними тень Рей, похожая на нее, как две капли воды, одетая в простой больничный халат и сжимающая в руках плюшевого кролика. Не в силах принять такой образ самой себя, Рей пускается в отрицание, и только придает больше сил тени, после чего та превращается в чудовищное существо, с которым группе приходится сразиться. За победой над монстром следует страшная правда. Когда Дзен находит в последнем сундуке письмо с соболезнованиями, адресованное некой Нико, к нему возвращается память, и пелена иллюзий резко срывается. Темноволосый парень признается, что он — Хронос — Инкарнация смерти, который должен возвращать умерших в море душ, где они родились. Настоящее имя Рэй — Нико. Девушка умерла с десяток лет назад после продолжительной болезни, но Хронос пожалел ее и не смог сопроводить к море душ. Когда они встретились, Рэй всегда молчала, и в надежде побудить девушку заговорить, Хронос создал более теплую среду — копию ясагами, основанную на ее воспоминаниях. Тогда Рэй выразила лишь сожаление, глубокую и всепоглощающую ненависть к собственному существованию, которое она считала бесполезным, бессмысленным и бесцельным. десятком лет безнадежных страданий. Увидев убитую горем душу, Хронос осознал немыслимое. Хотя его роль заключается в том, чтобы следить за возвращением мертвых в море душ, пособник смерти хотел предложить бедной Рэй хоть какое-то подобие счастья, а потому отнял у нее воспоминания и дал возможность насладиться новой жизнью, какой бы иллюзорной она ни была. Но на этом он не остановился. Хронос разделил себя на две части и запер половину своих сил и воспоминаний в различных лабиринтах часовой башни, тем самым предоставив райзащитника и верного товарища по играм. К сожалению, период счастья длился недолго, ведь прибытие группы Макота и Ю — ознаменовала конец покоя и восстановление естественного порядка. Дзен не сомневается, что в этот мир их призвал именно Хронос, его вторая половина. Но тут Рэй захватывает толпа теней и отводит на вершину часовой башни. Четыре замка, удерживавшие две группы в плену, уже сняты, но герои соглашаются остаться и помочь Дзену найти девушку. Ставки выходят далеко за рамки спасения одной заблудшей души, так как нарушение естественного порядка может привести к полному краху реальности. После трудного восхождения группа, наконец, достигает вершины башни, над которой открывается вид на небо цвета аметиста. Рэй заперта в полупрозрачном панцире гигантского механического паука, которого друзья спешат одолеть. Казалось бы, девушка спасена — Однако борьба еще не окончена. Хронос, та часть, которую Дзен запечатал в башне, вырывается на свободу и угрожает уничтожить все вокруг. Он не может допустить аномалии, вызванной новой жизнью Рэй. Далее Дзен, Рэй, Макота, Ю и все товарищи ведут последнюю битву против существа, непреклонного до одержимости. Но благодаря общению с новыми друзьями, у самого Дзена появилось чуткое сердце — Монстр наконец побежден, и Дзен отправляет его туда, откуда он прибыл. Стоя на коленях на изрытой битвой земле, Рэй теряет надежду. Ей предстоит вернуться в море душ и попрощаться с этим воображаемым миром, но она так и не обрела смысл собственного существования. Дзен пытается успокоить девушку и говорит ей, что несмотря на краткость ее пребывания в мире живых, она оставила в нем важный след. Семья, друзья и персонал больницы, словом, все, с кем она успела повстречаться, всегда будут помнить ту светлую улыбку и радость, которую она им принесла, даже если их совместное счастье было недолгим. Утешительные слова героев приносят свои плоды, а небо внезапно проясняется и становится лазурно-голубым, избавляя школу ясагами от заполонивших ее теней». Насладившись развлечениями фестиваля в последний раз, Рэй и Дзен прощаются со своими друзьями. Теперь они оба готовы раз и навсегда присоединиться к морю душ. Что касается Макота, Ю и их групп, то каждому придется вернуться в свое время. Одному в 2009, другому в 2011 год. Хотя их воспоминания о недавних событиях будут стерты, Нет никаких сомнений, что некоторые герои еще встретятся в ходе будущих приключений.